Этикет деловых приемов. Общение в деловых кругах не ограничивается только переговорами в служебной обстановке. Деловое общение часто проводится на деловых приемах в сочетании с застольем. Неформальная обстановка позволяет человеку несколько расслабиться, завязать важные знакомства. Люди могут лучше узнать друг друга, установить дополнительные общие интересы. Подобное неформальное общение – позволяет при официальном общении, например, при подписании контракта, находить компромиссные решения. Деловые приемы можно условно подразделить на официальные приемы и неофициальные. Официальные приемы устраивают главы государств, консульства. Также это пребывание официальных лиц с визитом, либо иностранных делегаций, открытие выставок и прочее. Неофициальные деловые приемы – это все остальные. Официальные приемы проводятся с соблюдением всех законов дипломатического этикета и общих этических норм. Деловые приемы можно разделить по временному признаку, то есть во сколько какой прием уместен. Так, приемы бывают дневные и вечерние. Также они отличаются по принципу с рассадкой людей за столом или без. Дневные приемы принято проводить в менее торжественной обстановке, чем вечерние. К дневным приемам относятся завтрак, ланч, чай, бокал вина или шампанского. Рассмотрим разновидности и особенности приемов подробно. Завтрак. Его принято устраивать с 12 до 15 часов рабочего дня. Обычно самое же оптимальное время проведения – это с 12 до 13 часов. Неофициальные деловые приемы могут начинаться не в 12.00, а в удобное для всех время. Принятая форма одежды, как правило, обычный деловой костюм. Если ситуация требует другой одежды, то об этом принято сообщать заранее в приглашениях. Заранее составляется меню завтрака с учетом особенностей, традиций и обычаев. Обычно меню завтрака содержит в себе одно или два блюда холодной закуски, по одному горячему блюду, рыбному и мясному и дополняется десертом. Перед завтраком Принято подавать коктейль, соки, можно сухое вино. В процессе самого завтрака подается минеральная вода, иногда соки. Только после того, как все гости поели, хозяин должен предложить подняться из-за стола и пройти в другое помещение, где подадут кофе либо чай. На завтрак должно тратиться не более 1-1,5 часов. Причем на кофе оставляют около 20-30 минут общего времени. Принято, чтобы первым покидал завтрак главный гость. Второй завтрак — ланч. Его также принято проводить с 12 часов дня до 13.30. Продолжительность его такая же, как и первого завтрака — 1-1,5 часа. На официальном завтраке каждому гостю отводится свое место за столом, которое зависит от статуса и должности человека. Каждый гость заранее должен ознакомиться с планом рассадки, который должен находиться на хорошо видном месте. Возле каждого места должна находиться карточка с указанием имени. Меню обычно такое же, как и на первый завтрак. Это одна или две холодные закуски, два горячих блюда, одно из них мясное, одно рыбное и десерт. Супы здесь подавать не принято. В отдельной комнате до ланча угощают напитками, повышающими аппетит. После ланча желающим предлагается чай, кофе, десерт. Прием под названием «бокал шампанского» в дипломатическом и деловом приеме непродолжительный – около одного часа. Начинать его принято в 12 часов дня. Как правило, такой прием проводится в честь открытия выставки, подписания контракта и так далее. Это более простая форма приема по организации и проведению. Приглашенные гости на приеме не садятся, форма одежды повседневная. Вместе с шампанским или вином Принято подавать небольшие бутерброды, пирожные, конфеты. Кофе и чай подаются по желанию. Чай — это, как правило, прием только для женщин. К примеру, жена посла устраивает чай для жен других послов. Он проводится где-то между 16 и 18 часами. Продолжительность этого приема — 1-1,5 часа. Иногда на чай приглашают и мужчин. Принято накрывать один или несколько столиков в зависимости от количества приглашенных гостей. К чаю подаются кондитерские изделия, конфеты. А также могут подаваться десерты, фрукты и сухое вино. Более серьезные закуски либо вообще не подаются, либо предлагаются в очень небольшом количестве. Приемы типа журфикс проводятся один раз в неделю, в один и тот же день и час постоянно, с осени и до лета. В начале осенне-зимнего периода рассылаются приглашения один раз за весь период. Меню здесь такое же, как и для чая. В качестве примера можно привести литературные вечера. Прием типа коктейль или фуршет. Это прием, где угощения предлагаются по принципу шведского стола. Проводится этот прием с 17 до 20 часов. Продолжительность его около двух часов. Выбор одежды от повседневного костюма до торжественного фрака. Меню составляется исходя из холодных закусок, кондитерских изделий и фруктов. Согласно принятым правилам, человек, подойдя к такому столу, должен положить на ладонь салфетку, на нее поставить тарелку с вилкой, положить в нее угощение и отойти в сторону. Алкогольные напитки подаются либо сразу в бокалах, либо разливаются официантами. На фуршет надо прийти до начальника, а вот уходить по желанию. Напомните, что короткий визит может быть воспринят как нежелание общаться. Во время таких приемов осуществляются важные деловые знакомства. Обед, обед-буфет и ужин относятся к вечерним приемам. Обед принято начинать с 20-21 часов. В меню по сравнению с ланчем добавляется суп. Продолжительность его 2-2,5 часа, из которых только 50-60 минут гости проводят за столом. Мужчины должны быть одеты в темный костюм, смокинг или фраг, в зависимости от указания в приглашении. Женщины надевают вечерние платья. Не принято опаздывать на обед. Ужин начинается после 21 часа, и только этим отличается от обеда. В особо торжественных случаях устраивают вечерний прием аля ля фуршет. Начинать его принято в 20 часов и позднее. Форма одежды – как на обед и ужин, а меню – как на приеме типа фуршет, но несколько разнообразнее. Существует множество вариантов приемов. Это могут быть литературные вечера, встречи для игры в шахматы, вечер друзей и так далее. Как правило, большинство из них сопровождаются угощением. К приемам принято готовиться заранее. Составить список приглашенных, разослать приглашение за 10 дней до намеченной даты и продумать план рассадки. Справа от хозяина сидят самые почетные гости. Если оба супруга за столом, то слева садится жена, а справа почетный гость. Уход из-за стола хозяйки подразумевает завершение застолья, но не приема в целом. На следующий день после приема гости отправляют благодарность за хороший прием. Если время начала указано в приглашении точно, опаздывать нельзя. Если же это прием без рассадки гостей за столом, И время указано и начало приема и окончание, то приходить можно в указанный промежуток времени. Чем дольше гость находится на таком приеме, тем больше уважения он высказывает хозяину. Правильное поведение во время застолья это норма поведения делового человека. Если вы хозяин, то побеспокойтесь вначале о безупречной чистоте посуды. Столовые приборы и посуда раскладываются и расставляются в соответствии с нормами этикета. Для сервировки стола Особенно для очень значимых приемов лучше пригласить опытных специалистов. По правилам этикета расстояние между приборами должно быть 60 сантиметров. Это позволит гостям не чувствовать тесноты за столом. Меню стоит составлять разнообразное, чтобы учесть как можно больше вкусов гостей. Приходя на прием, лучше сразу определиться с выбором блюд. Если возникли трудности с использованием столовых приборов, посмотрите на выбор приборов гостями и хозяйкой. Не употребляйте много алкогольных напитков. Состояние опьянения создаст о вас неблагоприятное впечатление. Хозяйка отвечает за угощение, а хозяин — за досуг гостей. И при необходимости подсказывает темы разговора. Нельзя вести сугубо личных разговоров за столом. Деловые приемы – это часть деловой жизни. Соблюдение норм и правил деловой этики в этой среде необходимо. Очень часто деловые приемы являются местом первого знакомства партнеров, и это требует от них высокого уровня культуры общения.